Вехи истории. После экспедиции на Эверест прошло пять лет. Начался отбор в сборную для участия во второй советской Гималайской экспедиции на Канченджангу. В этом массиве несколько вершин, четыре из них поднимаются на высоту более восьми тысяч метров. Главная — восемь тысяч пятьсот восемьдесят шесть метров, третья вершина мира. Западная или Ялунгканг — восемь тысяч пятьсот пять метров. Южная – 8473 метра, между главной и южной – центральная – 8420 метров. После прохождения по центру юго-западной стены Эвереста в 1982 году планку понижать не имело смысла, и команда СССР посигнула на траверс четырех восьмитысячников. Парни из СК саво находились на сборе, на Альб-базе, в урочище Туюксу. Здесь, в тени вековых тяньшанских елей, стоял и крохотный вагончик, в котором останавливался Урал Усенович Усенов. Все знали историю беспалого патриарха альпинизма, уважительно кланялись ему, интересовались его здоровьем. Парни готовились к очередному тренировочному восхождению, разложили на траве снаряжение, перебирали железо. Урал Усенович стоял рядом, опершись на лыжную палку. Ему было тяжело ходить, но он поднимался в горы каждое воскресенье. От мостика, перекинутого через речку Малую Алматинку, в сторону лагеря Трусцой передвигался Букреев. Он сбегал в верховье ущелья и вернулся на базу к обеду. Вадим Смирнов сказал ему однажды назидательно, что в советском альпинизме в одиночку не ходит, но Толя делал по-своему, невзирая на авторитеты. Кто-то из ребят язвительно произнес. «Буука, ты побереги силы-то. У нас не принято бегать по горам. У нас принято хорошо ходить». Анатолий привычно проигнорировал замечание, поздоровался с Уралом Усеновичем и распахнул скрипучую дверь вагончика. И только Ренат Хайбулин из молодежного состава команды с завистью посмотрел ему вслед. Они были слишком разными. Ренат из обеспеченной семьи, обласканной заботой и вниманием родных. Ему не надо было тратить энергию на борьбу за существование. Он посещал две спортивные секции, занимаясь скалолазанием и альпинизмом успевая постигать профессиональные знания и учить английский язык. А приезжий Анатолий, тылы которого были открыты всем ветрам, мог рассчитывать только на себя. Он имел диплом преподавателя физики и диплом тренера-преподавателя по лыжным гонкам. Но зарплаты были низкие, а надо выжить в чужом городе и помогать родным. Возможно, поэтому он мобилизовался, был здоровее, сильнее и напористее многих. Летом 1987 года Анатолий Букреев в одиночку поднялся на пик Ленина с рекордным временем – 8 часов с высоты 4200, суммарно со спуском 14 часов, став основоположником новой тактики скоростных восхождений в СССР и установив впоследствии еще несколько рекордов. В тот год для лучших альпинистов страны началась гонка, в процессе которой надо было доказать, что ты супер, не заболеть, не травмироваться, не обморозиться, не стушеваться под натиском интриг и сильных конкурентов. В рамках отбора при Эльбрусье претенденты бегали по льду и снегу, и Букреев стал первым по итогам скоростного восхождения на Эльбрус, преодолев расстояние с 4200 до 5200 за 1 час 7 минут. Летом на поляне Москвина собрались 40 спортсменов, 6 тренеров и пятеро медиков, в их числе Свет Орловский, Эдуард Липень и трое врачей из комплексной научной группы во главе с Владимиром Моногаровым. Доктора наблюдали за состоянием спортсменов и проводили свои исследования. Этапом отбора было прохождение трех колец пика коммунизма с учетом скорости подъема каждого альпиниста с определенной отметки. После двух восхождений с плато на вершину впереди оказались шестеро казахстанцев, а потому третий круг не понадобился. Первым шел Букреев, за ним Луников, третьим была Овчаренко. Так было и на тренировках. Впереди всегда бежал Анатолий. Следом, сунув руки в карманы и не потрудившись крепко завязать шнурки на кроссовках, следовал Григорий. За ними держался Сергей. Но на отборках пришлось признать, что Анатолий Букреев, над забегами которого многие посмеивались, шел на шаг впереди. Несомненно, в скорости передвижения Бука был лучший. Журналисты, которые находились в то лето под пиком коммунизма, писали, что в обстановке напряженности, когда малейшее нарушение дисциплины могло повлечь вылеты состава команды кандидатов, уверенно чувствовали себя только Алмаатинцы. Шестеро из них были первыми на участке скоростного подъема с высоты 6700 до перемычки 7400. А Букреев преодолел эти 700 метров по высоте за 1 час 25 минут. Из 700 действующих мастеров спорта в сборную отобрали 120 человек. В составе молодежной команды было 40 альпинистов. В итоге в команде оказалось 22 человека, и треть из них составляли казахстанцы, воспитанники тренера Ерванды Ильинского, вспоминал Ринат Хайбулин. Это отборы генетический и спортивный. Были отобраны люди с высокими физиологическими, техническими и психологическими качествами. Это была команда, каких на земле больше не будет. А Толя Букреев пришел в альпинизм из лыжных гонок, и если мы ходили, то он бегал быстрее всех, чем и выделялся. Многие ехидничали, смеялись, а он взял и забежал на Маккинли, и тут уже его увидел весь мир. В состав сборной попал Григорий Луняков. А во время отбора на Эверест его отстранили по причине медицинского заключения высокая МПК» или «максимальное потребление кислорода», когда организм способен под ноль вырабатывать свой энергетический потенциал. Говорили, будто доктора отметили тогда, что альпинизм загубил в нем олимпийского чемпиона в циклических видах спорта. У Григория были столь же феноменальные физические данные, как и у Вадима Смирнова. Из спортивного состава по показателям общей физической подготовки выпал Юрий Моисеев, который, однако, продемонстрировал лучший результат по работоспособности в барокамере на высоте 7500. В 1988 году Юрий Моисеев руководил группой, которая прошла по центру северной стены Хан-Тенгри. В тот год он вместе с Казбеком Валиевым участвовал в международной экспедиции на Тхаулагире. По мере приближения к горе, состав экспедиции «Тайл». А когда путешественники увидели западную стену этого восьмитысячника, желающих первыми проложить по ней нитку маршрута к вершине осталось трое – Залтан Демьян из Чехословакии, казахстанцы Казбек Валиев и Юрий Моисеев. Только они были готовы преодолеть стену высотой 4500 метров, а до них этот маршрут пытались пройти трижды, но не прошли. Сделали заброску на перевал – Маршрут начинался с высоты пять тысяч. Еда была рассчитана по граммам, но тогда впервые они шли с газом, а не с запаянным в банке бензином, что немного облегчало их рюкзаки. Работали в альпийском стиле, девять дней продвигались вверх и четыре дня вниз. Было холодно, средняя часть стены очень крутая, одну ночь простояли на полочке, где помещались только три ботинка. И пока золото напирался на обе ноги, казбек стоял на одной ноге, потом они менялись. Юра в это время лез ниже и выбивал в темноте крючья. Веревки закончились, остался репшнур, который нельзя было испытывать на разрыв, поэтому работать приходилось очень осторожно. Еще одну ночь провели сидя. Золтан ушел вперед и никак не мог найти место для ночевки. Всюду были наклонные плиты. Тогда решили подвесить палатку и завернуться в нее. Несколько часов конек палатки держался на голове Юры Моисеева, потому что ростом он был выше всех. Рюкзаки сбросили под ноги. Отчего на голову ему давило еще сильнее, но подремать все же удалось. С высоты шесть тысяч восемьсот до семи тысяч тянулась скально-ледовая стенка, напоминающая по сложности южную стену пика Коммунизма. Это был ключевой участок маршрута, а на высоте семь тысяч триста пятьдесят нашли площадку, отдохнули, насколько это было возможно, и на другой день сходили на вершину. Золтан правда полагал, что при столь сильном ветре, какой хлестал предвершинные скалы, не ходит. Но Казбек с Юрием только отмахнулись. Это же самое то. На конференции Международного союза альпинистских ассоциаций этот маршрут был признан лучшим альпинистским достижением 1988 года в Гималаях. В том же году в рамках отбора в состав второй советской гималайской экспедиции кандидаты прошли на центральном Тяньшане траверс пиков победы военных топографов. Этот маршрут был моделью предстоящего траверса массива Канченджанги, Он имел меньшую абсолютную высоту, зато был более протяженным. Снега было немного, и под вершиной Восточной Победы были обнаружены останки лагеря давней экспедиции. После трагедии, разыгравшейся в августе 1955 года, спасатели нашли здесь ледорубы, теплые вещи, бензин, примусы и продукты. А во время прохождения траверса в 1988 году Валерий Хрещатый разглядел подо льдом нечто любопытное – Он выдолбил ледорубом кусок льда с запаянным в него кладом, потом извлек серую в линейку тетрадь и бережно доставил ее в Алма-Ату. Это был дневник без имени автора, пролежавший здесь 33 года. Именно столько времени прошло с того момента, когда из 12 человек в шторм на горе погибли 11. Эта история заслуживает внимания как урок. Нельзя брать гору на храпом, тем более если организм не подготовлен к высоте. Гора отомстит. Тянь-Шань раскинулся на Евразийском материке на многие сотни километров. Высочайший массив этой горной системы расположен в ее центральной и наиболее труднодоступной части, на границе Киргизии и Китая. В 1938 году трое участников московской экспедиции Летовета зашли на высшую точку массива, а в 1943 году топографическая экспедиция инженера Рапасова установила высоту этой горы – 7439 439 метров. В честь победы в Великой Отечественной войне ее назвали «пиком победы». Первая казахская экспедиция 1949 года на эту вершину была неудачной. Альпинистов, в числе которых был Урал, Усенов, остановила огромная лавина. Отмечу, что в 1936 году Усенов попал на митинг, где чествовали героев-восходителей на пик Хантенгри, 7010 метров. Команда под руководством Евгения Колокольникова достигла вершины высочайшей горы Казахской ССР. Тогда из самолета восходителям, которые сходили на Большую гору в телагрейках и Буденновках, сбросили тюк с тряпками, из которых они выложили на леднике два слова «пик взят». Фотография, сделанная с воздуха, облетела все газеты, а встреча с первыми в истории казахского альпинизма высотниками определила путь, который выбрал для себя Урал Усенович Усенов. В 1955 году две экспедиции – узбекская под руководством Владимира Рацика и казахская под руководством Евгения Колокольникова – претендовали на право быть первыми на вершине пика Победы, который соседствует с пиком Хантенгри. Из Москвы, для усиления казахской команды, направили Суслова, Селиджанова и Рыспаева. Из записей понятно, что дневник, найденный Хрещатым, мог принадлежать Рыспаеву. Он писал «3, 4, 5 июля. Подготовка к выходу». Получены неприятные новости. Рацик раньше нас вышел в район Победы. У него большой караван, 70 лошадей и 50 человек. У нас 30 лошадей и 26 человек. Колокольников предложил Рацику объединить усилия, отобрать в штурмовую группу наиболее сильных спортсменов. Но у узбеков был приказ достичь вершины первыми. Конкуренция вынудила членов казахской экспедиции форсировать подъем по восточному гребню через перевал Чонторен. Узбекская команда двигалась по другому маршруту. Настал день, когда уставшим альпинистам удалось преодолеть по высоте только сотню метров. По утверждению специалистов, палатки они поставили неудачно, на довольно крутом склоне, а ночью налетел ураган. 18 августа в дневнике была сделана последняя запись. Вчерашняя работа на высоте дает себя знать. Четверо участников вынуждены прекратить дальнейший подъем и возвращаются вниз. Мы медленно ползем вверх. Снег пока неплохой, твердый, но встречаются участки очень рыхлого снега. На высоте 6100-6200 попали в очень сильный ветер, дующий со стороны Китая. Наше желание достичь высотного гребня сегодня тоже не увенчалось успехом. Разбили лагерь на высоте 6600. Уже начинает сказываться высота, головные боли, плохой сон. На пятый день восхождения отказали примуса, отказала и немецкая рация рассказывал Урану Сервич. Снег был плохой, фирн не держал, и мы шли, проваливаясь по колено. Не могли найти подходящего места для ночевки, сбились с гребня и попали в снежную муку, где потеряли часов пять-шесть. Наконец, выбрались и в одиннадцать часов встали на ночевку, причем одну палатку поставили ниже, а другую выше по склону. Ночью началась пурга. Я почувствовал, как меня придавило снегом. Отгреб снег от выхода, поправил стойки палатки. Поднялся Борис Игитов, и мы вдвоем стали отгребать снег от палатки. Руководитель группы Шипилов дал команду дежурить, охранять палатки, а когда люди стали замерзать, он велел копать пещеру. Ее потолок был низким, но мы стали переводить туда людей. Расстояние по карте между двумя пятитысячными перевалами чон и Дикий, охватившими массив Победы с двух сторон, равно 20 километрам. Но альпинисты ходят не по прямой, а по рельефу, подолгу находясь на высоте. Недостаток кислорода вызывает стресс, отрицательно влияет на деятельность мозга, и без должной акклиматизации люди оказались бессильными перед стихией. Давление упало так, что из 12 мужчин двигаться могли только двое. Урал Усенов и Борис Сигитов выживали, орудуя лопатами. Акишеву стали надевать пуховку, а он сопротивлялся, вспоминал Усенов. Суслов, Анкудимов и Акишев стали задыхаться и порезали свою палатку по коньку ножом. А Пашка Черепанов говорит мне, «Урал, найди мои ботинки, я тебе тысячу рублей дам». Когда наступило утро, Владимир Шипилов приказал Сигитову и Усенову спускаться вниз за помощью. Прозвучала и роковая фраза, «Остальные действуют по своему усмотрению». И группа была обезглавлена. К связке спускающихся присоединился Суслов, Гончарук, селиджанов и Рыспаев тоже собирались идти с ними, но в последний момент решили все же остаться в пещере, побоявшись погибнуть в пути. Начали спуск. Суслов шел в середине связки, часто срывался, падал, двигались медленно. Во время холодной ночевки в снегу Усенов увидел, что Суслов ходит туда-сюда. Я спрашиваю, «Ты чего, Женя?» «Да вот, понимаешь, замерз, а сам дрожит». Я разбудил Борю, предложил потихоньку двигаться и держаться чуть левее, чтобы не сбиться с пути. Но все-таки мы ушли в сторону Китая. На нашей стороне скалы темнее, а на китайской более желтые и нам пришлось снова набирать высоту, чтобы найти правильное направление и двигаться дальше. Силы окончательно покинули Суслова. Он уже не мог самостоятельно подняться на гребень, и мы его вытянули на веревке. Он опять упал на колени, а я смотрю, у него руки побелели. Оказывается, потерял рукавицы. Я надел ему на руки шерстяные носки и говорю, «Женя, вставай, а то мы погибнем». Знаю, Урал, и стал бурчать, бредить, носом пошла кровь, и около полудня он умер. Это был здоровый, сильный мужик, настоящий богатырь, и на медосмотре все женщины-врачи любовались его красотой. Мы положили его в спальник, сделали из снега холмик. Боря Сигитов говорит, «Ты оставайся, а я пойду на спуск». На ногах у нас были ботинки, а приспособлений для передвижения по льду, кошек, не было. Борис мог поскользнуться и улететь, поэтому я предложил спускаться вдвоем, в связке, чтобы страховать друг друга. Но мы боялись не найти потом тело погибшего. Борис ушел, а я ровно сутки просидел на месте. Как только начал засыпать, в голове звучал приказ «Встань!». Наконец я понял, что никто не придет, и решил спускаться. Был момент, когда я слышал крик, а дойдя до высоты 5800, увидел следы Бориса и борозду в снегу, оставленную его ледорубом. Это была безуспешная попытка самозадержания. В ночь с 22 на 23 августа Усенов двигался по заваленному снегом леднику «Звездочка» в сторону базового лагеря, который стоял на слиянии «Звездочки» и южного Иннельчека. Он рассказывал, что в его голове непрерывно звучала песня из популярного тогда индийского фильма «Бродяга». А утром со своего маршрута узбекская команда «Туркво», которая успела повернуть назад с высоты 6400 и осталась невредимой, Разглядела в бинокль точку, которая двигалась, а потом исчезла, о чем узбеки сообщили по рации в базовый лагерь казахской экспедиции. На поиски вышли сошедшие ранее с маршрута альпинисты Семченко, Тародин, Шевченко. Урал Усенов уже почти вырвался из лап смерти, пережив бурю и несколько холодных ночевок. До лагеря было рукой подать, но голодный и обессилевший он не увидел закрытую снегом трещину и оказался в ловушке. Трещина была пузатая, как самовар. С одной ноги во время падения слетел ботинок, и пальцы быстро почернели. К тому же Урал попал в воду, но в его руке остался ледоруб, которым он выбил во льду нишу. Лег и подумал, как в мусульманской могиле. Поначалу он кричал, звал на помощь, потом собрался и решил достойно встретить свою судьбу. На босую ногу натянул варежку и провел в этом ледяном склепе 26 часов, пока 24 августа в полдень, Его следы на снегу не увидели те, кто вышел из базового лагеря на поиски. Вдруг сверху посыпался снег, стали падать сосульки. Слышу голос. «Кто там?» — отвечаю. «Я Урал!» Он говорит. «Ты один?» А я еще отшутился. «Тебе что, одного мало, что ли?» «Обвязаться сможешь?» — и веревка, как змея, пошла вниз. Прибывшие из разных альпинистских лагерей Советского Союза спасатели обнаружили следы, обрывающиеся в сторону Китая и ведущие к крутому ледовому кулуару. Так закончилась первая попытка казахских альпинистов подняться на главную вершину Тяньшани. Потом был долгий разбор полетов, расследование, объяснительные записки и допросы. Дело курировал Брежнев, который тогда работал в Казахстане, и по его же приказу оно было закрыто. Оправившись после больницы, Урал Усенов пришел выразить соболезнование вдове Бориса Сигитова. Его сын, Владимир Сигитов, стал альпинистом и много лет дружил с Уралом Усеновичем, почитая его как отца. А через год после трагедии в 1956 Урал Усенов на могиле Гончарука сказал себе, что достигнет вершины пика победы, и экспедиция того года была успешной. Усенов был удостоен золотой медали чемпионата СССР. Он считал, что это была и победа его погибших товарищей. Более 30 лет Урал Усенович был инструктором в альпинистских лагерях. Была у него семья, но однажды, устав ждать, жена сказала «Ты променял меня на горы» и ушла. До 80 лет он работал в школе учителем физкультуры, а на стене в его квартире висела фотография пика победы. Восхождение на эту вершину и сегодня считается высоким достижением в альпинизме. Профессор Владимир Вуколов рассказал, что совершил свое первое восхождение в 1963 году под руководством Урала Усенова. Он отметил, что это был очень стрессоустойчивый человек с сильной психикой, который не поддался ни панике, ни стадному чувству, когда в разыгравшемся ночью шторме альпинисты резали палатки и выбегали раздетыми под снег. Благодаря любопытству исследователя Валерий Хрещатый дополнил известную историю, открыв в ней новую страничку. Казбек знал эту особенность своего напарника. На одной из встреч с альпинистами Валеев рассказывал, как они с Валерием шли к пику военных топографов. На вершине скальная башня, и все подошли к скалам, а Валера говорит «Казбич!» «Дай-ка я еще немного пройду. Мне кажется, что высшая точка находится там». Они прошли 150 метров. Валера немного спустился с гребня, где стояла скала. Обследовал ее и вернулся с банкой из-под консервов. «Ты там ешь чего-то?» – пошутил Казбек. «Нет, записку в банке нашел. На этой вершине побывал Вододохов». Алексей Вододохов долгое время был начальником контрольно-спасательной службы в альплагере Талгар. А Валерий Хрещатый мог бы передохнуть, но вместо этого рвался преодолеть еще один взлет, только бы открыть что-то новое и неизведанное. Он всегда тянул напарника сделать несколько лишних, казавшихся ненужными для уставшего человека шагов, пройти несколько лишних метров, чтобы заглянуть за гребень, за выступ скалы, за валун, за ближайший горизонт, замыкающий видимое пространство. Были в нем и романтическая жилка, и страсть, и любознательность ученого-первооткрывателя. В начале 2000-х мы с продюсером Александром Севернюком работали над фильмом об экспедиции 1955 года. Федерация альпинизма выделила деньги на приобретение архивных видеоматериалов. В роли Урала Усенова у нас был молодой прапорщик Денис Урубко. Ему пришлось лежать на снегу, есть снег, топтать снег, рыть в снегу пещеру. В роли других участников экспедиции были спасатели. И на телеэкран вышел фильм «Цена победы». Вместе с Владимиром Сигитовым Урал Усенович часто приходил на мемориал погибшим в горах и стоял у таблички с именами своих одиннадцати погибших товарищей. Раз в год, в День памяти, мы встречаемся в этой точке, чтобы вспомнить ушедших. И однажды Казбек Валиев сказал, что это место надо использовать как учебный полигон, потому что за каждой табличкой чья-то жизнь, чья-то осечка или роковой случай, а значит, можно и нужно учиться на чужих ошибках. Из альплагеря Туюксу на мемориал приводят начинающих альпинистов. А я привожу туда туристов и рассказываю всю историю казахстанского альпинизма, начиная с восхождения группы Колокольникова на тенгри с экспедиции 1955 года на пик Победы, продолжая истории Анатолия Букреева и Дмитрия Соболева, заканчивая историями тех альпинистов, которые ушли за черту позже них. Говорю, что эти территории, где проходил степной участок Великого Шелкового Пути, были заселены с древних времен. Что Заилийский Алатау стал вторым после Кавказа полигоном, где развивались горные виды спорта. Что в этих горах живут снежные барсы, рыси и бурые медведи. Что на склонах в изобилии произрастает дикая яблоня Сиверса, прародительница многих культурных сортов яблок. А в середине XIX века воронежский крестьянин Егор Редько Привез сюда на подводе несколько саженцев, их привили на яблоню Сиверса, и в итоге появился знаменитый Алматинский апорт. В малоалматинском ущелье работали два всесоюзных центра олимпийской подготовки: на легендарном высокогорном катке Медео готовили конькобежцев, а на горноспортивной базе Чембулак горнолыжников. Туда нередко заезжали самые известные люди: космонавты, путешественники, артисты. Но еще раньше был построен первый горный приют «Горельник», где в годы Великой Отечественной войны действовала школа горных стрелков. Там готовили солдаты и офицеров, которые выбивали фашистов с Кавказских высот. Восьмая гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора Панфилова формировалась в Алма-Ате. В составе панфиловской дивизии воевали и альпинисты, и 28 героев-панфиловцев стояли насмерть в боях под Москвой. На войну ушли более миллиона казахстанцев, а вернулось меньше половины. В Казахстан были эвакуированы 220 заводов и фабрик, и каждая девятая пуля, выпущенная на полях сражений, была отлита здесь. Вместе с предприятиями прибыли 50 тысяч квалифицированных кадров, а местные жители, рабочие, крестьяне и интеллигенция работали на оборону. Алма-Ату в годы войны называли всесоюзным тылом и кинематографической столицей Советского Союза. Сюда эвакуировали московскую и ленинградскую киностудии. Согласно данным киноэнциклопедии Казахстана, в город прибыли три тысячи кинематографистов. Здесь снимали кино и монтировали военную кинохронику. Художники и монтировщики маскировали зелень, чтобы в кадре были Москва и Ленинград. А Юрий Домбровский писал, что не знает другого такого города, которому так близко подбиралась бы природа. Дом-лауреатник населяли лауреаты Сталинской премии. Обитателями дома были Всеволод Пудовкин, Иван Пырьев, Григорий Александров, Николай Черкасов, Парис Бабочкин, Григорий Широков, Сергей Эйзенштейн, Любовь Орлова. В тыл был отправлен Золотой фонд страны, видные деятели культуры и науки, и эвакуированная интеллигенция оставила свой след. Многие, смешавшись с освободившимися политзаключенными из лагерей ГУЛАГа, осели здесь и сыграли важную роль в становлении современной культурной столицы Казахстана. «Я с гордостью говорю туристам, что казахстанские альпинисты, начинавшие свой путь именно в урочище Туюксу, первыми в мире взошли на все высочайшие горы планеты командой». А вагончик одного из патриархов альпинизма Урала Усенова после его смерти уничтожила стихия. В последний раз лавина доходила до этого места в 1966 году.